Глава третья. Максим, вам приятного аппетита, а я отойду. Нужно сделать важный звонок. Извиняюсь и выхожу из-за стола. Вопрос с местом проживания остается открытым. Не могу же я ребёнка держать в офисе. Да, Максим Михайлович. Слушай, мне квартира нужна. Срочно. Радуете постоянством, Максим Михайлович. Пожелания будут? «Большая детская, рядом с моей». «Ремонт, и чтоб заехать можно было сегодня!» Продолжает. «Мысли читаешь». «Так вы же предсказуемый клиент, у вас пожелания не меняются!» Хохочет. «На этот раз кого расселяем?» «Ребенка, дочь». Зачем-то поясняю, хотя самому не верится. «Вот это да! Уважаю, Максим Михайлович! Такие покупатели нам нужны! Может быть, сразу несколько квартир возьмете?» «У вас еще дети, планируется? Я вам, как оптовому клиенту, скидку сделаю!» «Надеюсь, что нет. Пока одной хватит». Хмыкаю. «Дети без жены. Это как-то странно». «Так может, вам в том же доме, что и прошлое, Есть вариантик по соседству?» «Давай так, ты меня своими загадками не грузи. Думаешь, я все твои квартиры помню?» «Скидывай адрес, я часик через два приеду. Если все понравится, сделку оформим на месте». «Шутник вы, Максим Михайлович!» Снова смеется. «Ну, до встречи!» «Пока!» Смотрю на улицу. Странный какой-то разговор и ощущение дежавю. Как будто бы я уже обращался к нему с подобной просьбой. Перебираю в голове знакомых с детьми и не могу подобрать. Наверное, работать надо меньше и больше высыпаться. С квартирой почти решено. Осталось убедиться в том, что Виолетта действительно моя дочь, а это значит, что следующим пунктом нашего путешествия станет лаборатория. Да, я достаточно близко был знаком с дочерью Розы, но верить на слово по меньшей мере глупо. Решительно захожу обратно в ресторан и вижу на глазах у ребенка слезы. Вот только этого не хватало. Терпеть не могу, когда женщин ревут. А когда плачут маленькие женщины, любая, самая чёрствая душа готова на всё. «Милая, что случилось?» Молчит, обиженно поглядывая на бабушку. «Говори, Роза не будет тебя ругать». Беру ладошку и сжимаю в своей. «Я увидела лошадку и хотела погладить». Малышка вытирает слезы кулачком. «Ты, наверное, ошиблась. В ресторане лошадей не бывает. Но если б были, я обязательно проводил бы тебя к ним». «Да нет же, смотри, вон, за окном!» Вскакивает и бежит к стене напротив. Оттуда открывается вид на пешеходную улицу. Не сразу понимаю, о чем речь, но ребенок активно машет руками, указывая на угол дома. И до меня, наконец, доходит. «Это не совсем лошадка. Ну, вернее, лошадь, конечно, но она на службе». Пытаюсь объяснить Виолетте, что конная полиция не лучший вариант для общения с животным. «Я всегда мечтала о такой белая, как у настоящей принцессы», хлопает в ладоши, привлекая внимание посетителей. «Виолетта, вернись за стол, иначе я увезу тебя обратно», — грозно говорит Роза. «Нет, я останусь с папой, он хороший и добрый. Купит мне лошадку, и мы будем жить втроем, без тебя», — упирается кулачками в бока и переходит на итальянский. Не знаю этот чудесный и очень эмоциональный язык, но, судя по интонации, она адаптировалась и больше не смущается от внимания. И теперь уже весь ресторан, и даже сидящие за дальними столиками, откладывают меню и наблюдают за развитием событий. Кто-то с откровенным интересом, кто-то с осуждением, а кто-то с улыбкой на лице. «Этот ребенок просто ураган!» Роза откладывает приборы и поднимается с места, но я деликатно останавливаю ее. «Я попробую с ней договориться». «Вряд ли это удастся!» — закатывает глаза. «Ну, рискни!» Да «Доедайте, встретимся на улице». Киваю официанту, чтобы забрал счет, и быстро подхожу к Виолетте. «Пойдем, но с одним условием. Ты больше не будешь спорить с бабушкой». Протягиваю руку малышке, и она, не раздумывая, бежит за мной. «Исчезла!» — вертит головой. Глаза снова на мокром месте. «Пока мы шли, мою лошадку купил кто-то другой. Как же так?» «Ну ничего, зато здесь есть огромный магазин игрушек, Хочешь зайти? Наверняка там найдется что-нибудь подходящее для принцессы. Может быть, там и кони есть. Даже не знаю. Вряд ли та большая лошадка влезла в маленькую дверь этого магазина. Поражаюсь железной логике ребенка. Хорошо. Тогда сейчас мы поедем смотреть дом, а завтра отправимся на ферму. Правда? Обещаю. Ты самая лучшая в мире папа. Малышка прижимается к моей ноге, обнимая ее. это и смешно, и трогательно». «А вот теперь можно отправиться в магазин игрушек», деловито заявляет Виолетта. «Прикидываю, что в последний раз был в подобном заведении лет тридцать назад. Помню, как нравилось рассматривать игрушки на полках. Папа приводил меня, и мы долго бродили, выбирая. Я никогда не хватал с полок все подряд. Отдавал предпочтение конструкторам, которые можно собрать и разобрать, проявить фантазию». И вот сейчас я сам в роли отца, стою и, затаив дыхание, наблюдаю за тем, как малышка сосредоточенно оценивает местность в поисках чего-то конкретного. «Здравствуйте, чем могу помочь?» К нам подходит улыбчивый продавец. «Выбираете игрушки для себя или в подарок?» «И для себя, и в подарок», — уверенно отвечает Виолетта, заставляя продавца еще сильнее расплываться в улыбке. «Я с удовольствием помогу». «Это вряд ли». «Почему?» «Ты слишком худой». Не сможешь донести. Продавец, парнишка лет 18, теряется, но, спохватившись, уточняет: Что пожелает маленькая леди? Если у меня не хватит силы, то я вызову подмогу. Мне нужна лошадь. У вас есть? Идем. Проводит в отдел кукол. Нет, это все не то. Мне нужно самую большую. Широко разводит руками, демонстрируя масштаб катастрофы. Да и к подумать. «Кажется, я знаю, что тебе предложить. У вас вместительная машина?» Коситься на меня». Роэль не перевозил, но лыжи влезают. «Тогда вперед. Мы поднимаемся по лестнице в какой-то особенный отдел. Розовые стены, радуга и аниматоры в костюмах фей. А в самом центре под софитами стоит белый единорог с крылышками. Почти с меня ростом. «Какой милый!» На лице у Виолетты появляется улыбка. Теперь она обнимает не меня, а статую коня с крыльями. Вернее, висит у него на шее. Назовем ее Мэнги. Мы с продавцом переглядываемся. Вы знаете, этот конь декорация магазина. Вообще-то он не продается. Я собирался показать вам единорога поницикл. кивает в сторону мягкого подобия лошади на колесах. Он говорит тихо, но Виолетта слышит его. Поницикл? Да, можешь протестировать. Выбирай любой. Ребенок скептически осматривает предложенное, не отрываясь от Мэгги, а после заявляет: Этот единорог больше похож на больное козу. Почему? Потому что он здоровый, два рога. На этот раз начинает смеяться продавец, да так, что к нам подбегает администратор. Реквизит не продается, разводит руками. А так? Машу у нее перед носом вип-картой. Ну, Но, если сумеете его вынести? Придется что-то думать. «За дополнительную плату, разумеется». «Доставка нужна?» Вздыхает администратор. «Нет, Мэнги поедет с нами, да, папочка?» «Грузим ко мне в автомобиль. Милая, это все, Или понадобится что-нибудь еще? Седло, уздечка, шпоры?» Виолетта начинает заливисто смеяться. «Разве ты не знаешь, что единорогов не седлают?» «Точно, совсем забыл. Тогда идем оплачивать это крылатое чудо». «Подождите!» «Теперь нужно выбрать подарок для папы. Во что ты любишь играть?» Хватает меня за руку и смотрит на продавца. «Где у вас отдел для мальчиков?» Вопрос ребенка застает меня врасплох, а парнишка-консультант прыскает в кулак. «Думаю, машинки, которые мне нравятся, здесь не продаются. Так что мы купим подарок для меня чуть позже. Идем, Виолетта. Бабушка нас уже потеряла». «А давай оставим ее в ресторане. Там много еды, не пропадет!» Заговорщицки шепчет малышка. «Неужели ты не хочешь познакомить ее с Мэгги?» Скрываю улыбку. «Мне нравится Виолетта. Она очень непосредственная и смешная». «Хочу!» У ребенка загораются глаза. «Вот она обрадуется!» «Уверен, так оно и будет». «Я уже решила, что вас похитили инопланетяне!» Причитает Руза, качая головой. О, «Это еще что?» «Это Мэгги!» Она будет жить с нами. Максим, тебе не стоит идти на поводу, Виолетта. Не забывай, что она всего лишь маленькая девочка. Об этом мы поговорим сегодня вечером. А пока придется потесниться. Мэнги займет багажник и задний ряд сидений. Сеньора Эспозита что-то тихо говорит по-итальянски, но я не очень-то хочу знать перевод. Меня больше занимает то, что Виолетта смотрит на меня влюбленными глазами. Воспоминания уносят в детство. Непродолжительные, но такие счастливые моменты с мамой и папой. Чёрт, и когда я успел стать таким сентиментальным? И куда мы едем с таким богатым багажом? В лабораторию. Вы же понимаете, Роза, что отцовство — большая ответственность. Надеюсь, это не займет много времени.